толчком к столкновению послужило бегство в Литву удельного князя Вишневецкого ДИ. В апреле 1562 года Белевский князь был послан на Днепр для того, чтобы делать недружбу татарам и литовцам. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 341. Конец примечания. Оказавшись на Днепре, Вишневецкий бежал в Литву с тремя людьми и отрядом казаков. Изменник пытался силой увести с собой четыре сотни запорожских казаков, но те отбились и ушли на Русь. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13. Страница 343. Конец примечания Царь Иван узнал об отъезде Вишневецкого, будучи в Можайске, в тот момент, когда русская армия закончила все приготовления для похода в Литву. Отъезд удельного князя, прекрасно осведомленного о военных планах Москвы, грозил нарушить все расчеты московского командования. 31 июля царь получил первые вести о Вишневецком, а 5 сентября выехал в Москву. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 343. Конец примечания. Опасаясь новых измен со стороны удельных князей, правительство решило сокрушить удельную фронту. Через два дня после приезда в столицу царь вызвал с южной границы и арестовал удельных князей боярина и слугу Воротынского М.И. и его брата Воротынского А.И. Примечание. Незадолго до того хан давлет гирей напал на Мценск, а затем ушел в Крым. Посланное вдогонку князья Воротынские М.И. и А.И., ходили за татарами в степь до Коломака, но не смогли их догнать. Смотрите разряды, лист 283, полное собрание русских летописей, том 13, страница 342, конец примечания. Воротынские играли видную роль в правительстве избранной рады. Один из членов этой семьи входил в состав Ближней Думы. Примечание. Членом Ближней Думы был князь Воротынский В.И. Конец примечания. Во время династического кризиса 1553 года Воротынские выступили на стороне Захарьиных. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 525. Конец примечания. В начале 50-х годов Царь пожаловал князю Воротынскому М.И. высший титул боярина и слуги. Подобного титула не имел ни один из удельных владык. В думе слуга князь Воротынский М.И. уступал честью разве что Бельскому и Мстиславскому. С первых лет Ливонской войны Воротынской как старший и самый знатный из северских князей, не раз возглавлял оборону всей южной границы от татар. Раздоры между царем и Воротынскими возникли после падения избранной рады. Передают, что на князя Воротынского Аи царь держал гнев великой со времени своей свадьбы в 1561 году. Примечание смотрите, Зимин Аа опричнена, страница 90 конец примечания. Причиной раздора был, вероятно, вопрос о выморочной трети Новосильского доевского удельного княжества, перешедшего после смерти князя Воротынского ВИ в АИ, 1553 год в руки его вдовы княгини Марии. Земельное уложение 1562 года начисто лишало двух младших братьев Воротынских права на выморочный жеребей, включавший лучшие земли у дела. Естественно, что Воротынские не желали с этим мириться и, вероятно, попытались провалить новый закон при обсуждении его в Боярской думе. По-видимому, в тот момент князь Михаил Воротынский государю погрубил, что стало одной из причин царской на него опалы. Примечание. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страница 345, конец примечания. В силу знатности и влиятельного положения в Боярской думе Воротынские стали подлинными руководителями Удельные фронты наряду с Вишневецким и Бельским. Правительство подозревало, что воротынские участвовали в заговоре Вишневецкого и опасалось их отъезда в Литву. Опасения эти были тем более основательны, что новосийско адоевское удельное княжение расположено было на самой литовской границе. В Литве были прекрасно осведомлены О причинах опалы на Воротынского МИ. Прошло пять лет, и Гетман Хоткевич в тайной грамоте напомнил удельному князю, что тот едва не погиб из-за своей удельной отчизны, подошедшей у границы от Москвы под панство короля. Примечание: подлинные грамоты Хоткевича не сохранились, но их содержание пересказано в ответных грамотах от имени Воротынского. В частности, в них дана следующая цитата из грамот хоткевича «Королю известно, что отчизна удельная князя Михаила подошла у границы московского царя за угрой от Москвы под панство его королевские милости, великое княжество литовское к севере, для которой яз... Князь Михаил Иванович Воротынский, Отчизны, свое удельные в мале, не пил чаши отца своего князя Ивана Михайловича. Послание Ивана Грозного, страница 266, сравните со страницей 675. Отец Воротынского М.И. был уморен в московской тюрьме, как сообщник бежавшего в Литву князя Бельского С.Ф. Конец примечания. Для осуждения князней Воротынских правительство использовало донос княжеской челяди. В царском архиве хранился так называемый сыскной список и распросные речи боярина князя Михаила Ивановича Воротынского людей 71 года. Примечание. Описи царского архива, страница 50. -я. Конец примечания. Следствие доноса князь Воротынский М.И. и вся его семья были сосланы на Белое озеро и заключены там в тюрьму. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13. Страница 344. Воротынский был доставлен на Белоозеро к началу 1563 года. Приставы, сторожившие его, менялись ежегодно между февралем и апрелем. Деньги на годовой обиход высылались на Белоозеро ежегодно к 25 марта. Отрывок дела о ссылке Воротынского – В 1564-1566 годах Исторический архив, том 1, номер 174, страницы 334-335, конец примечания. Опальному боярину разрешено было взять с собой 12 слуг и 12 черных мужиков и женок. На содержание семьи опального князя отпускалось ежегодно около ста рублей. Примечание. В июне 1563 года опальному были присланы из Москвы шубы, кафтаны, посуда и так далее. Только в счет недодачи за 1564 год Воротынский получил в следующем году жалование «три ведра рейнского вина», 200 лимонов, несколько пудов ягод изюма, а также 30 аршин бурской тафты, 15 аршин венецианской на платье княгини и так далее. Смотрите исторический архив, том 1, номер 174, страницы 334-335, конец примечания. Брата, слуги князя Боротынского АИ, власти сослали в Галич на посад в Тын. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 344. Конец примечания. Тотчас после Полоцкого похода Боярская дума ходатайствовала за Боротынских, но смогла добиться помилования лишь для князя Воротынского А.И., младшего из братьев. За удельного князя поручились видные руководители думы князь Бельский И.Д. и князь Мстиславский И.Ф., бояре-князья Ногтев Суздальский А.И., Немой Д.И., Кашин Ю.И. и Репнин М.П. Абаленские, а также Басманов А.Д., и Чоботов, и я, большая группа княжат и дворян. Сумма поручительства определялась в 15 тысяч рублей. Примечание. СГГД, том 1, номер 178, страница 487, конец примечания. Главным результатом суда над братьями Воротынскими Была ликвидация Новосильско-Одоевского удела. С арестом удельных владык царь Вотчину их Новосиль и Одоев и Перемышль и Воротынскую их доли велел взять и на себя. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13. Страница 344. Конец примечания. Есть все основания полагать, что, освободив князя Воротынского Аи, правительство не вернуло ему его доли в удельном княжестве. 20 апреля 1563 года Воротынский Аи вышел из тюрьмы, а в мае царь Иван ездил в Воротынск, Адоев, Старый и Перемышль, и осматривал перешедшее в казну «Удельные города». Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 366, конец примечания. Примерно через год-два после освобождения князь Воротынский Аи ушел в Троицко-Сергиев монастырь и вскоре умер. Примечание. Смотрите, Власьев, потомство Рюрика. Том первый часть первая Санкт-Петербург, 1906 год, страница 56. В 1564 году князь Воротынской АИ заместничал в Оржеве с боярином князем Пронским ИИ. «Не вели нашего Отечества отнять», — писал он царю, — «Пощади, государь, не выдай нас пронскому князю Ивану, чтоб мы, холопи твои, в вековом позоре не были!» «Царь-государь, смилуйся, пожалуй!» 4 августа 1564 года Грозный отклонил его челобитие. «И ты бы, князь Александр, — писал Иван, — знал себе меру!» Смотрите разряды, листы 311 оборотный, 312, конец примечания. Ликвидация крупнейшего родового княжения воротынских должна была послужить предостережением для всей удельной фронты и оппозиционной части Боярской думы. Выступление удельных князей в начале 60-х годов явилась симптомом глубокого раздора между правительством Захариных и высшей титулованной знатью, сохранявшей значительные позиции в Боярской думе. Через полтора месяца после ареста Воротынских царь подверг опале князя курлятьева оболенского да и некогда члена избранной рады, вождя оппозиции в думе, После изгнания Сильвестра Курлятьев был сослан в Смоленск, а еще через полгода получил полную отставку. Примечание. 20 июля 1561 года на смену Курлятьеву в Смоленск был послан боярин Морозов М. Я. Смотрите «Витебскую старину», том 4, страница 69, конец примечания. Официальная летопись глухо упоминает о том, что он был пострижен за великие изменные дела. Но в чем состояли эти дела, не разъясняет. Некоторые сведения на этот счет сообщает один любопытный документ, присланный в царский архив по личному распоряжению Грозного. В описи архива об этом документе сказано следующее. Коробочка 187. Да тут же грамота княж Дмитриева Курлятева, что ее прислал государь, описал князь Дмитрий, что поехал не тою дорогою. Да и списочек воевод Смоленских, в котором году сколько с ними было людей. Примечание: Описи царского архива. Страница 36. Конец примечания. На первый взгляд оправдательная грамота Смоленского воеводы Курлятьева, заехавшего не той дорогой, имела маловажное, даже пустяковое значение, но помимо видимого содержания, эта грамота имела в глазах царя еще какой-то особый смысл иначе он не стал бы посылать ненужную бумагу в архив с наказом хранить ее наряду с прочими важными документами. Упоминание в описи двух загадочных документов по делу Курлятьева вызывает несколько недоуменных вопросов. Зачем сосланному в Смоленск Курлятьеву понадобилось оправдываться перед царем за то, что он поехал не той дорогой? Примечание. Когда в Литву пытались бежать после московского пожара князь Глинский М.В. и князь Пронский И.И., они оправдывались тем, что поехали было молиться в Ковец к причистей и съехали в сторону, не зная дороги, то есть примерно так же, как позже оправдывался Курлятьев. Смотрите полное собрание русских летописей, том тринадцатый. Страница 155. Конец примечания. Куда мог заехать опальный боярин, если иметь в виду, что Смоленск стоит на самом литовском рубеже? Для какой цели царю нужны были сведения о воеводах, служивших в Смоленске до Курлятева, о численности их вооруженных свит и так далее? Все эти вопросы получают объяснение в том случае, если предположить, что во время пребывания в Смоленске Курлятьев предпринял попытку уйти за рубеж в Литву, но был задержан и оправдался тем, что заблудился. То обстоятельство, что он, так сказать, заблудился со своим двором и вооруженной свитой, вызвало особое подозрение у правительства, и служила уликой против опального. Недаром царь приложил к так называемому делу Курлятьева список смоленских воевод, в котором году сколько с ними было людей, и велел хранить его вместе с отпиской боярина. Предположение об отъезде вполне объясняет тот факт, что Курлятев посланный в Смоленск на год, В действительности пробыл там очень недолго и до истечения срока был смещен в своеводство. В начале 60-х годов спасения в Литве искали глава Думы Бельский, князья Вишневецкий и Курбский, Заболоцкий и так далее. Курлятьев скомпрометировал себя больше, чем все эти лица вместе взятые и, следовательно, в его попытке спастись за рубежом Нет ничего удивительного. Измена боярина Курлятьева и его неудавшаяся попытка отъезда в Литву имела исключительно важное значение, имея в виду его выдающееся положение в Боярской думе, Правительство не решилось сразу же расправиться с ним. Только раскрытие Заговора Бельского и отъезд Вишневецкого побудили царя рассчитаться с ненавистным вождем Боярской партии, главным сподвижником Сильвестра. По летописи царь велел заточить Курлятьева в монастырь еще в октябре 1562 года. Примечание, полное собрание русских летописей том 13, страница 344, конец примечания. Однако летописное известие расходится с показаниями других источников. Еще в начале XVII века в государственном архиве хранилось подлинное дело о ссылке Курлятьева в монастырь. Столпик, а в нем государева грамота – от Троицы из Сергеева монастыря к Москве, где яку к Андрею Васильеву, да другая к князю Дмитрию Хворостнину, да где яку к Ивану Дубенскому писано о князе Дмитрие Курлятеве, как велено его вести в монастырь к Спасу на Волок, иных столбцов нет. Лето 7071 года. Примечание. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей. Страница 480. Конец примечания. Из текста государевой грамоты следует, что царь отдал приказ о заточении Курлятьева во время поездки на Богомолье в Троицу, но, начиная с осени 1562 года, И до весны 1563 года царь только однажды был в Троице, а именно после Полоцкого похода 26 мая 1563 года. Примечание. Смотрите. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 367 Сборник Русского исторического общества, том 71, страница 174, конец примечания. Видимо, судьба Курлятьева была окончательно решена после совещания царя с Макарием в Троице весной-летом 1563 года. Будущий опричный воевода князь Хворостинин, да и Отвез Курлятьева и его старшего сына Ивана в один из отдаленных монастырей на Ладожском озере. Жена Курлятьева и две его дочери княжны были пострижены в оболенске родовом гнезде князей Баленских, и оттуда увезены в Челмогорский монастырь, в Каргополе. Примечание. Полное собрание русских летописей, Том 13, страница 344, строев П. Списки иерархов, страница 286, конец примечания. Заточение Курлятева его семьи вызвало крайнее негодование среди знати в Боярской думе. Сообщая о повелении царя постричь Курлятевых, князь Курбской восклицает в сердцах. Неслыханное беззаконие силою повеле всероднее сидеть со женой и сущими малыми детками плачущих, вопиющих, а по летях подавлено их всех. Примечание Курбский сочинение страница 280 -я. конец примечания Репрессии против руководства Боярской думы, князей Бельского и Д. и слуги Воротынского М. и, и расправа с одним из подлинных вождей избранной рады князем Курлятьевым Д.И. углубили раскол между монархией и аристократической Боярской думой.